Пятьсот девяносто Гуру. Людей можно любить и жалеть, но открывать им свое сердце не следует. Вред покроет минутную сладость общения, в конечном итоге покроет. Молчаливость и сдержанность качество архата.